227. По оси. Первые дни лагерь казался блаженным краем. Вокруг лес, прозрачный воздух, густой настой хвои, грибов, моха, смолистых бревен. В зоне разрешалось до отбоя ходить по всему двору. В ларьке можно было купить махорку, мыло, хлеб. Я продал шинель и сразу же съел почти килограмм. А потом на эти деньги мы с Кириллом в течение недели ежедневно съедали по полкило сверхпайки. Нам объявили, что можно писать домой, получать письма, бандероли, посылки. Был клуб, газеты, были женщины. Старожилы объяснили, что лагерные браки, правда, преследуются, но кто смел, да хитер. В эти первые дни я словно из могилы выбрался, так благодушествовал, что не мог ни злиться, ни тосковать. Старался не замечать конвоиров, которые орали, грозили автоматами. Ведь кроме них были и обыкновенные солдаты, такие, кто мог сочувственно ухпыльнуться, спросить, где воевал. Но очень скоро блаженная одуль прошла. Стали раскрываться будни лагеря тусклые, голодные, страшные именно обыденностью, бессмысленностью и безвыходностью рабского существования. Все вокруг было враждебно. В лесу огромные сосны тукла сопротивлялись пиле, топору и надсадно болящим мышцам. На дорогах сама земля. Вязкая грязь, издеваясь, хватала за ноги и за лопаты, заползала в едва открытую канавку, тяготила дощатые носилки, тянула на отрыв руки, выламывала позвоночник. Все, все было враждебным, и внутри во мне мысли, хвори, воспоминания. Иным удавалось получить работу полегче, стать придурком в бухгалтерии, в бане, в столовой, в санчастие. Но тот, кто думал не только о себе, не только о завтрашнем корме, кто не продал совести куму, то есть уполномоченному не остановился становился наседкой стукачом, не довольствовался тем, что сам благополучно кантуется, тот, кто способен был еще думать о других людях рядом и вдали, кто пристально глядел вокруг, тот должен был свято верить в высшие силы, в Бога или в коммунизм, Вечную Россию или Вечную Польшу Не то он сошел бы с ума Повесился бы Бросился на проволоку Либо просто задумался И проплыл, как говорили блатные То есть умер от безнадежной тоски От медленно убивающего отчаяния Я твердо верил в грядущий коммунизм И Вечную Россию Моя картофельная бригада Просуществовала всего несколько дней Уже на следующие сутки начались поносы. В последний день на работу вышло едва половина бригады. Но работали одновременно не больше трети из тех, кто добрел до поля. Остальные либо сидели, печально кряхтя орлами, либо возились у костров. Больные продолжали есть еще иступленней. Когда бригаду расформировали, Меня послали на лесоповал звено Ивана, одного из волков, которые ехали с нами из Бреста. Он в тюрьме и в этапе был робким, неуклюжим, и только застенчиво улыбался, когда блатные отнимали у него сухари и вещи, даже не пытался возражать. Но в лесу он преобразился, глядел уверенно и весело, обойдя разок-другой вокруг сосны, щурясь, осматривал ее сверху донизу, оглядывался вокруг и пошептал, словно колдул, сильно хлопал ладонью по стволу. «Ой, студ, звезд селя рубаем!» Топор он держал будто вовсе без усилий за самый кончик топорища и несколькими ударами вырубал щербину в треть ствола. Потом командовал. «Давай, кий!» Одну или две жерди он упирал в ствол недоробленной сосны, шел еще к одной примеривался взглядом так надрубал иногда почесал за ухом лихо выкрикивал ну подселяй его ще в одну хай дивляятся мосли як у нас на полисе роблять и подрубал третью состу на одной линии с первыми двумя пилы он сам точил и направлял бережно и серьезно прикусил верхнюю губу Ні на миг не отводяв в сторону сосредоточений взгляд. Пільщиков отбирав придирчиво,ня забраковал, Н не годиться, ви пане не рівно тягнете, то закрутко, то залуго, Так ще можна дрова паляти, мертве дерево, а живе, ні. бо то дівоа може упасти не туди поэтому мне он поручал обрубать сучья или вдвоем с кем-нибудь распиливать сваленные стволы тебе, себе, начальнику. Он внимательно следил за пильщиками, нажимал то на одну, то на другую жерть, зычно покрикивал «Эй, там не ходить! Вал ему! Увага! Сюда не ходить!» Опережая и провожая треск пошатнувшейся падающей сосны, Он пронзительно и звонко орал «Эй! Го-го-го!» И, словно направляемый криком и толчками, огромный ствол падал с раскатистым трескучим грохотом, с грозово-светящим шумом. Падал, сваливая еще одну, а той третью сосну. Земля вздрагивала от тяжелых ударов, гудела гитарно. Иван оглядывался с гордой хмельной улыбкой. «Ось, як полищуки валять!» Будучи бригадиром, я не успел пройти настоящей комиссовки в санчасти. Измученный поносом и густеющими нарывами, я приходил к фельдшеру Коле, долговязому белокурому, скучающему, красюку. Он, он давал солол с белодонной, с тональбином, мазал чирьей цинковой мазью и утешал. Это у всех так поначалу. Главное — питание. Загоняй барахло, ничего не жалей, ешь сколько достанешь, хрень с ней, с диетой. Нажимай на витамины, на жиры, пей хвойный навар, а то у тебя уже признаки цинги. А диета тут какая? Тут же не санаторий, ну хлеб суши и не глотай, как чайка, а жуй. Тут у нас колит и как насморк. Главная угроза – дистрофия сосаловка. Значит, первое дело – питание. Заведовала санчастью молодая женщина-врач, заключенная Нина Т. З. Под белой косынкой черные густые брови, большие темно-синие глаза и очень светлое лицо, бледное, но и не болезненное, а прохладно-светлое, сильное, крепко вырубленное. Твердый, неулыбчивый, красивый, большой рот. Она казалась невеличественной красавицей. Уже на первых разводах мы приметили, как она уверенно распоряжалась, выводила из строя больных, истощенных, и будто не слыша, не замечая замысловатой брани начальника, спокойно возражала. Таких пускать на работу не положено, я действую по инструкции. Мы с Кириллом прозвали ее царицей Тамарой. И я ни за что не хотел показываться ей, жаловаться, говорить о поносе, о нарывах, которые особенно досаждали на срамных местах. Но фельдшер вскоре убедился, что сам не может управиться, и наступил мучительно постыдный миг. Перед гордой красавицей я горбился в уродливой ноготе, дрябло тощей, грязный В этот день мы копали канавы на залитой дождем дороге, весь в дойниках с которых сползали зловонные повязки и наклейки. Веки стали свинцово тяжелыми. Трудно, казалось невозможно, посмотреть на нее. Она для дела спокойна, без тени отвращения и негромко приказывала. «Подними руки, повернись, нагнись!» Сердито зашептала фельдшеру. «Ты видишь впадины? Полное истощения Почему не отметил карточки?» Ну и что, что бригадир? Вчера бригадир, а сегодня работяга. В карточке должно быть точно ЛТЗ, легкий труд в зоне. Давай стриптоцидовую мазь и Вишневского. Туда можно и Сиол. Но сначала промой борной. Клей аккуратно. Ну ну и фельдшер у меня. Морда красивая, душа добрая и голова как будто ничего, а руки обе левые. Ладно, ладно, не обижайся, красная девица. «А ты кто по специальности?» «Ах, вот как! А где вы работали до войны?» «На какую тему писали диссертации?» «На фронте были?» «Звани?» «В плену не были?» «Да вы не жмитесь, ничего не стесняйтесь, я и не такое видела» «Одевайтесь!» «Я военврач третьего ранга, с первых дней на фронте, а в плен попала на Изюм-Барвинском, тогда Тимошенко две армии погубил, тысяч сто, не меньше» Я была ранена, но удачно, в мякоть бедра на вылет, даже не хромаю. И в лагере врачом работала. В Днепропетровске, потом, возле Киева. Мы там побег устроили, к партизанам ушли. Вскоре с армией соединились, но мне досталось все как положено. Один Б и десять лет. Сперва от обиды повеситься хотела, но теперь вроде привыкла. Врачи везде нужны. Вот филологу в лагере труднее. Да еще в таком состоянии. Тебе сейчас любая болезнь легко прилипнет. Минимальное сопротивление организма. Ладно, подлечим. А для начала устроим придурком. Не хмурься, не хмурься, майор. Такое уж слово. Это блатные придумали для тех, кто не работает физически. Вот и мы слепилой Колей. Тоже придурки. Сейчас даю освобождение на три дня. Коля, запиши в карточку. Температура 38. Запомни, сегодня было 38. Идите в барак, отдыхайте. К начальнику столовой я скажу, вы к нему только обращайтесь, товарищ капитан. Да-да, товарищ, он тоже ЗК, бытовой из моряков, убил кого-то. Ну и здесь фасон давит, капитан. Скажешь ему, доктор Нина велела кормить из фонда санчасти. В этот вечер я сидел в столовой за особой перегородкой для рекордистов. Ел порошковый омлет, тушеную картошку, куски жирной селедки. За перегородкой толпились доходяги в грязно-серых бушлатах, смотрели неотрывно, одни потухшими пустыми глазами, У других хищно проблескивала злая, жадная зависть. Дневальные, такие же доходяги, отгодяли их бранью и пинками. Я старался не глядеть в ту сторону, не слушать. Великолепная, давно невиданная пища. Когда увидел, почуял запах, даже дыхание перехватило от блаженной радости. Но глотать было трудно, и с отвычки и от боли в горле, в скулах, и от хриплых вздохов за спиной. «Дай биску помыть! Слышь, дядя! проток папаша, дай хоть понюхать!» На второй день ко мне в барак пришел фельдшер, и с ним невысокий, чернявый, в армейском ватнике, в суконном берете, забинтованным горлом. Он говорил сильным шепотом, «Я сбых!» Полночь главпункта по быту. Не удивляйтесь, то должность для арестанта, для ЗК. Я сам есть врач. Но если на правду, так почти врач. Не скончил медицинский факультет Виленского университета. Учился на четвертом курсе на психиатра. А тут война, пошел до войска, потом партизанцы был. Армия Краева, слышали? Мы доверенно пришли разом с армией Червоной конца года было такое условие согласия вместе немцев били но потом нас разоружили забралидуля гров а меня арестовали за разговоры сказали антисоветская агитация дали пять лет как социально опасному а тут сделали по пом побытам я должен командовать в зоне над всеми дворниками дневальными баней мастерскими На кухне пробы врать с доктором и сам один. Начальник мной недоволен, что я не умею командовать как надо. А надо это значит лаяться. Тут называют оттягивать, на горло врать или даже бить. А я так не умею и не хочу уметь. Я есть медик, не полицай. Я поеду на больницу, буду лечить горло. У меня такая ангина, могу навек без волосу остаться. Буду там работать как врач. Начальник не пускал, пока нет замены. Так уж вы, коллега, прошу очень, примите мой пост, сделайте любезность. Фельдшер поддержал. Ты ж офицер, фронтовик, свой, советский, ты сумеешь и приказать, и оттянуть, когда нужно. Тебя до горло не возьмут, а на этой работе и здоровье поправишь, и хорошим людям поможешь. Два дня сбых передавал дела водил меня по своему хозяйству. Доктор Нина сказала, что будет помогать. Моим непосредственным начальником чистился некий капитан-замнач по адмхозчасти. Он был не то болен, не то в запое. А комендант-заключенный сказал, что верит доктору Нине. Оперуполномоченный уехал в отпуск, и мое назначение произвел сам начальник лагпункта. Он говорил со мной в санчасти. Доктор, вас рекомендую с хорошей стороны, поэтому временно утверждаю. Вообще-то не положено. Во-первых, вы, 58-я, этот пан без таки осужден по буквам соя социально опасный элемент. Оно, конечно, одна херня в Бога, Богородицу, Белопанскую Польшу, Папу Римского и всю мировую буржуазию крест-накрест. Но ты по статье антисоветчик, это же минус, туда его в качель, к каруселью. И во-вторых, ты следственный, срока еще не имеешь. Могут хоть завтра вытернуть. Правда, такое редко бывает. Срока теперь лепят по почте. Долбают, будь здоров, и хвост, и в гриву, и в рот, и в уши, спереди и сзади, насквозь до пупа. Могут, конечно, вам тоже дать буквы вместо статьи, Тогда это плюс будет. Но только пока ты майор. Ты ведь не осужденный, значит, пока еще майор, содержащийся под стражей. Очень уж ты доходной, глаза как у кролика, красные, ветром шатает. Вот доктор Нина, я вас послушал, отпустил того пана Безголосова. Но если этот ляжет в санчасть, я тебя с твоим лепилом самих погоню шоблой командовать. Так их перед так и через этак. Доктор Дина его успокоила. «В первые дни я пытался работать вопреки всем хворям. Добился разрешения назначить еще двух дворников к прежним трем. Убедил начальника, что осенью больше грязи. Сколотил ремонтную бригаду из плотников, штукатуров и маляров, чтобы ремонтировать санчасть, предбанник и сапожную мастерскую. Бригадиров маляров назначил Кирилла Костюхина». Забрал его с лесоповала, еще нескольких знакомых из этапа пристроил к нему и в мастерские. Рыжий, тощий, сутулый старик в рваном бушлате подошел, когда сбых водил меня по лагерю. «Простите, пан доктор, но вы разрешили обратиться к вам после излечения. Сегодня я выбыл из стационара, а мой бригадир крайне грубый и негуманный, типичный кулак». Уже велел мне совершенно категорически завтра выходить на развод, на повал, но я еще абсолютно слаб, то, что называется доходяга. В лесу я несомненно погибну. Вы были так любезны, что вселили в меня надежду, может быть, дневальным или дворником. Сбыль досадливо отмахнулся. Я уже ничего не могу. Вот новый товарищ, новый помпо-быт. Проситель оказался бароном Унгерном, выпускник Пажеского корпуса. Он служил в протокольном отделе сперва министерства а потом Наркомата иностранных дел. Был осужден в 1938 году на 10 лет ПШ, подозрение в шпионаже. Я назначил его дворником. Вечером он перебрался в наш барак обслуги и сразу же начал рассказывать о себе, о своих родственниках, о сложном характере Чечерина, о неприязни между литвидовым и Чечериным. Он говорил старецковским высоким голосом, многословно, подробно, вставляя французские и английские слова. Втроем с ним и Кириллом мы пили китоток с сушеной малиной, его пай и нашим сахаром. Он пил из консервной банки обернутой тряпкой и держал ее, оттопыривая тонкий длинный мизинец. С поглядывал на других обитателей барака. Я слышу, здесь большинство западные украинцы, знаю, бандеровцы или баптисты. Это очень простые люди, очень примитивные, почти варвары. Очень странный говор, уже не украинский, еще не польский. Один из них говорил мне, мы посередине между Польшей и Россией, но я полагаю, скорее между Африкой и Азией, или между человеком и обезьяной. Встречая меня во дворе, он салютовал метлой и уже издалека кричал, демонстрируя служебное рвение и образованность доходяк. И многословно красноречиво жаловался, что ночью не добегают до уборной. Все это время я вынужден очищать и тропинки, и дощатые мостки, все, так сказать, ближние и дальние подступы. Вот вам альпы в говне. Молодая быстроглазая девица с белобрисой челкой над чернейшими прорисованными бровями перехватила меня в тамбуре барака. Прижалась к плечу упругим бюстом, улыбнулась, лизнул губы тонким красным кончиком языка. «Слышь, побыт назначь меня дневальной в контору полы мыть, убирать. Там Сонька была, она сейчас на больничку поедет, в декрет, мамкой будет. А я дохожу на повале, назначь дневальной. Я тебе в жизни не забуду, я здоровая, чистенькая, ей-богу». Хочешь, сейчас подженимся, тут я одну заначку знаю за прачечной, подружка пустит. Не хочешь, брезгаешь или не маячит, но это ништяк. После тюрьмы все мужики доходные, а ты на такой должности, что скоро подкормишься. В лагере надо иметь жену, чтоб за тобой смотрела, повкуснее что-то сготовила, чинила, стирала, прибирала, чтоб за тебя на лапу взяла где надо, ну и подмахнула, когда схотишь». Опять толчок грудью в плечо и улыбка с быстрым кончиком языка. А мне было тошно и от нее, и от собственного растерянного бессилия. «Так-то знаешь, дневальный, а за мной спасибо не пропадет, не пожалеешь». В мои обязанности входили проверка на вшивость и поголовный охват бани. Каждый язык должен был не реже одного раза в десять дней пройти через баню, сменить или хотя бы прожарить белье. Если в бараке обнаруживались вши, назначалась внеочередная санобработка, то есть прожарка и баня. Но работяги могли баниться только после работы, поэтому за несколько часов от возвращения бригад в зону до отбоя приходилось пропускать не меньше двух бараков. Большинство радовались бане, но немало было и таких, кто хотел только есть и спать, кто боялся простуд, перехода из парной жары в холодную слякоть, в нетопленный барак. А голодны были все, и в эти же часы был ужин. Дневальные бригадиры, банщик, его помощник, и пуще всех я хрипли от криков, зазывая, убеждая, угрожая, упрашивая. Так как наш лагпункт был пропускным, то постоянно убывали и пребывали новые языка большие и малые этапы это вносило в банный график непроглядную путаницу и неразрешимые противоречия начальник помощники начальника по режиму и по квч доктор мина банщик плюгавый настырный паренек комендант дежурные надзиратели то и дело напоминали спрашивали кричали о бане Бригадиры брали на горло, орали, требуя либо первой очереди, чтоб до ужина, либо последней, чтоб успеть поужинать. Унылые доходяги скулили о хворях, норовили залезть под нары, чтоб избежать принудительного мытья. Сварливые скандалили, кто посмирнее, нудно жаловался на нехватку мыла, шаек, мочалы, в прожарке что-то сожгли и испортили. Баня становилась для меня воплощением непровазного кошмара. В один из первых дней я с трудом прогнал через обработку многочисленную и распущенную бригаду, нарался и наваялся до хрипоты, наслушался дикой брани, проклятий, упреков. Пришлось даже несколько раз помахать кулаками, чтобы отбиться от психанувшего хулигана и чтобы выгнать из барака упрямых филонов, долбивших, А я еще не грязный, и ваше у меня нет, а я к лагерю приговоренный, а не к твоей бане. После этого полагалось пропустить женский барак. Когда я вошел туда, в нескольких местах между вагонками шумели вергливые свары. Группа женщин собиралась на этап, возникали споры из-за освобождаемых мест, одна из уезжающих искала пропавшую юбку, другая — платок. Обвиняли, кто гневальную, кто подозрительный соседок. В дальнем углу визг нарастал, ссора, видимо, переходила в драку. Я крикнул, сколько хватило сил и так, чтобы звучало повеселее. «Эй, девочки, дамочки, кончай шуметь! Собирайся в баню, красавицы! Мыло, губка и вода — наши лучшие друзья!» И в ответ сразу с нескольких сторон обрушился шквал такой брани такой изощленной мерзостно-похабной и грязной, какой я никогда раньше не слыхивал. С верхней кольки свесилась злохмаченная серо-рыжая голова, иступленно-блестящие глаза, широко раскрытый рот, не рот, пасть с мелкими, злыми, как у пилы, зубами. Прокуренный голос на одной надсадной сверлящей ноте поносил меня и похабный, и ненавидяще и при притом как-то непосредственно лично, будто эта ведьма непонятного возраста уже давным-давно видит во мне своего злейшего врага. В проходе между вагонками толстогубая девка, задрав юбку, повернулась и, тряся голыми ягодцами, вострецала хрипло. «Вот тебе баня, падла, хреносос, придурок в рот, в душу и так далее! Вот тебе баня!» Старуха в сбившемся платке выла. «Убивают! Какая баня? Когда убивают? Спасите!» Две молодые девчонки в цветастых кофтах и ватных штанах хохотали с визгами, выкрикивая немыслимую матерщину. Они ругали какую-то невидимую мне собеседницу, а заодно и меня. Купечка рыдала в голос пожилая баба в платке и в темном бушлате, причитаясь явно искусственным, кликушеским надрывом. Это была дневальная. Рядом с ней худощавая блондинка в городском опрятном платье показавшаяся было миловидной и даже интеллигентной, внезапно замахнулась на меня кочергой и заорала с неподражаемой блатной интонацией. Какись ты, туда-то и пере туда-то раздолбай московский, фрей рагатый, пока тебе не то, не это, не так и не пере этот. Пытаюсь что-то говорить, убеждать, я не слышал собственного голоса и выбежал из барака, из ора визга, злобно воющего сквернословия, уже не только оглушавшего, но казалось, душившего, бившего и по ушам, и в нос нестерпимым зловонием. Выбежал в полном отчаянии, ведь не мог же я отвечать им раннюю, все-таки женщины, не мог ударить. Я поплелся в баню, не зная, что делать, лучше немедленная отставка лесоповал, карцер, только не этот вопящий ад. Банщик сочувственно и презрительно хмыкнул, «Эх ты, олень, а ну пойдем, я тебе покажу, как с ними надо». Он взял большую палку, другую сунул мне. Войдя в барак, где продолжался голодеж, он громко засучал палкой по столу и закричал, «Эй вы, шалашалки, гумазницы, корвы и т.д., а ну собирайся в баню, пока ребра целы, пулей вылетай!» На него тоже орали, но уже не так зло, даже сухвылками, отругивались. Я стал ему вторить, пытался зубоскалить, так как не мог себя заставить оттягивать матерно. Женщины в конце концов пошли, но в тот вечер я твердо решил, что не останусь побыта, буду срочно искать замену.